Глава 29. Джульетта ходила в театр, выступала и возвращалась домой одна. Она ужасно уставала, но спала урывками и вечно не высыпалась. Она словно истончилась, стала бестелесной, как призрак, которым однажды себя сочла. Испарялась из одной жизни и витала на грани другой. От Итана вестей не было. Хотя несколько раз она пересекалась с ним в начале смены. Она всматривалась в его лицо, его движение, его прикосновение, искала скрытое послание, но видела только человека тень и ничего в глубине. Ночь за ночью локации становились оживленнее. Джульетта слышала, как Салли и Анна обсуждают нагнетание, о котором говорил Юджин и сетуют на толпы. Пару раз они упоминали девушку в серебряных туфлях, но ничего не дало Джульете понять, как близко она к тому, чего хочет Дейнс, или как далеко. Однажды ее снова вызвали к хореографу. Обучая ее новому соло, он был ещё немногословнее, чем обычно, хотя, казалось бы, и так был молчаливее некуда. Когда она все запомнила, Он отправил ее к рабочему сцены, а тот отвел репетировать на платформу над бальным залом. Первое время Джульетта любила сцену на платформе. Открытое пространство вокруг, тепло прожекторов, словно ты в самом центре мира. Она не поняла, когда это чувство начало меркнуть, но знала, когда оно уступило холоду. Страх, пережитый в тот день, когда она думала, что Джимайма умерла, так и не оставил ее. Точно въелся в тело, тонкой тенью залег прямо под кожей. Теперь, ступая на эту чуточку шаткую платформу, она думала не о пространстве вокруг, а о пустоте внизу. Мысли вертелись вокруг той газетной вырезки. Падение, крик, шок, паника и смятение. Галерея писали в газете, но Джульетта, воображая эту сцену, видела платформу, висящую на металлических балках и мостиками, соединенную с краями крыши. Она не упала. Оливия в последнее время притихла и напоминала о себе только редкими вялыми шпильками. Ты знаешь, что она не падала. Но Джульетта, кажется, уже вообще ничего не знала. Шагая по округу после репетиции, Джульетта увидела, что кто-то идет ей навстречу. Когда он приблизился, она опустила голову, но потом услышала свое имя, подняла глаза и обнаружила Юджина в пернатой маске. «Вот ты где!» — он улыбнулся. «Я как раз заходил к вам, но там никого. Надеялся с тобой повидаться». Улыбка померкла. «Ты как?» Сали говорит, они тебя почти не видят. По-моему, она волнуется». Он покраснел. «Прости, не хотел совать свой нос в твои дела». «Все хорошо». Джульетта поразмыслила, как бы сменить тему. «Ты в корабельные новости?» «Туда», — ответил он. «У меня там небольшой проект. Мы совершенно уверены, что нагнетание как-то связано с лунарией». Я систематизирую все отсылки к ней, какие смог найти». Он с надеждой взглянул на Джульету. «Заходи посмотреть». Джульетта покачала головой. «Прости, очень устала. Я домой». Юджин явно расстроился. «Ну, если захочешь узнать, что я накопал, все мои бумаги в том картотечном шкафу, который не закрывается, в задней комнате слева». «Картонная папка спереди в верхнем ящике». Он улыбнулся. «Хотя, если ты заглянешь, с вероятностью 50% застанешь меня. Время-то у меня истекает». «То есть?» — спросила Джульетта. «Чтобы разгадать, какая будет кульминация, он улыбнулся. Может, в кои-то веки пойму заранее». Он склонил голову на бок. «Ты придешь в пятницу?» «Большинство последователей купили билеты». «Давай, ты же не хочешь пропустить пик? Может, следующего придется ждать еще пару лет?» «Я пока не знаю». В горле ныло и першило. Ее нынешнее расписание заканчивалось на выступлении рано утром в четверг. Если бы Джульетта участвовала в этом грядущем пике, кто-нибудь наверняка сказал бы ей хоть что-нибудь. «Я тебе сообщу». «Уж пожалуйста». «До пика я буду в корабельных новостях допоздна почти каждый день. Было бы здорово пойти вместе. Это же я тебя водил на твое первое шоу». Он прочистил горло, лицо снова окрасилось румянцем. «И еще кое-что. Когда все закончится, я, наверное, буду появляться здесь реже». «То есть?» «Я тут думал всякое в последнее время», — сказал он. Это будет моя третья кульминация. И в конечном счете, это все-таки просто шоу». Он тараторил, будто стыдился своих слов. «Все, о чем мы часами спорим, все, что разбираем на части, кем-то нарочно создано, чтобы такие, как мы, приходили и смотрели. Допустим, мы взломаем код, найдем потайную дверь, но в следующий раз будет что-то другое, а потом еще что-нибудь». «Никогда не наступит тот миг, о котором мы все мечтаем, тот миг, когда мы каким-то образом выиграем». Он оглядел улицу. «Не пойми меня неправильно, я по-прежнему все это люблю. Оно не настоящее, но можно притвориться, что настоящее. И это хорошо, это захватывающе, это радостно, но не навсегда». Он покраснел еще гуще. «Я пытаюсь сказать, что я кое-кого встретил». Джульетта сама удивилась, как сильно ее огорчили его слова. Она не ревновала, у нее не было к нему таких чувств. Но она думала, что если ей понадобится, он всегда будет вращаться по бесконечной орбите вокруг ослепительно сияющего округа. «Это хорошо», — она раздвинула губы в улыбке. «Она тут бывала?» «Приходила однажды». И ей понравилось. Сказала, что может иногда бывать здесь со мной. Он покачал головой. «Странно, но мне нравится, что она не последовательница. Я хотел бы привести ее на шоу, а потом пойти домой и обсудить, не так, как мы тут обычно обсуждаем. Я думаю, будет приятно. Безо всякого...» Он нахмурился. «Не знаю, как сказать...» Просто мне, по-моему, надо как-то вписать округ в мою жизнь, а не пытаться самому вписаться в округ. Он тревожно посмотрел на Джульетту. «Ничего? Что я буду реже здесь бывать после кульминации? Я не думал, что для тебя это важно». Он разволновался, и Джульетта сообразила, что улыбка слетела с ее лица. «Ну, конечно», — сказала она, — «я счастлива за тебя. Просто. Горло перехватило, и она отвернулась, когда полились слезы. Она не знала, откуда они взялись. В округе было все, чего она хотела. Но одна мысль о том, чтобы проводить время с кем-нибудь обыкновенным, что-то расцарапало внутри, обнажило странную тоску. «Что не так?» — в голосе Юджина пронзительно звенела тревога. «Джульетта, что такое?» Ничего. Она вытерла лицо рукавом. Я просто... Я жду важную новости, и все никак. Надо уходить. Все в порядке, Юджин, правда? Мне пора домой. Не ходи, Юджин придержал ее за локоть. Пошли выпьем. Я не могу, резко сказала Джульетта. В смысле, я устала? Мне нужно лечь пораньше. Ну, я здесь, если что. Он убрал руку. «Я же говорю, до самого пика я в корабельных новостях почти каждую ночь. Приходи в любой момент!» «Спасибо», — сказала Джульетта. Затем, вспомнив распоряжение, Итана добавила. «Меня, наверное, после пика тоже здесь не будет. Я скоро переезжаю». «Куда?» — Юджин наморщил лоб. «Пока не знаю. Я жду, когда мне сообщат». «Ладно», — осторожно, — сказал он, — «но ты же дашь знать перед отъездом». «Конечно», — сказала она, — «скоро увидимся». Очередное выступление пришло и прошло. Затем еще и еще. В четверг она закончила работу в театре около восьми утра. Упала в постель и проспала до вечера. Ее разбудила Анна, которая принесла две кружки. «Это одиночество меня уже достало», — сказала Анна. «Салли работает круглые сутки. Ты или не дома, или спишь. Эсма занята. Уж не знаю, чем она занята. Она теперь очень загадочная». Ян говорит, она намекает, что побывала на каком-то супер-пупер-особом показе. Но я спросила, а она ничего не сказала. Анна вручила Джульетте одну кружку, а сама плюхнулась в изножье кровати. Я уже начинаю подозревать, что это со мной что-то не так». Особый показ. На грани мыслей зашебуршились дурные предчувствия. Она сказала, с кем? Анна помотала головой. Совсем на нее не похоже, И опечалилась. «Однажды со мной произойдет что-нибудь особенное, и я смогу всем рассказать. Или не расскажу» но дам понять, чтобы все точно знали, что оно было особо особенное». Джульетта сделала глоток, но не почувствовала вкуса чая. Каждый день, когда Эсмея не наращивала угрозы, казался отсрочкой. Но вдруг ее терпение притворно. Вдруг дело не в этом. Эсме в округе чужая. И никогда не будет своей, сколько бы ни искала через какую щель протиснуться внутрь, но воображение уже разыгралось. Другая девушка, улыбаясь Итану, встает на пуанты, прижимается губами к его губам, выгибается в его руках, а он... «С тобой все хорошо?» — в ее мысли ворвался голос Анны. Все нормально», — поспешно сказала Джульетта. «Точно?» — Анна прищурилась. Я же говорю, я тебя почти не вижу. Ты уходишь и приходишь в странное время. Ты так туманно говоришь об этой своей загадочной работе, что мы с Салей серьёзно подозреваем, что ты, возможно, шпионка». Ее взгляд обмахнул Джульету целиком. «И ты похудела? Что с тобой такое?» «Со мной все хорошо. Сколько раз можно повторить эти слова, прежде чем шаткая гора отрицаний?» Слишком отяжелеет и опрокинется признанием. Джульетта спихнула с себя одеяло. «Спасибо за чай. Я буду одеваться». «Давай, а потом пойдем со мной в корабельные новости», — сказала Анна. «Сегодня многие придут пораньше. В последние дни там народу валом. И сегодня, я думаю, будет то же самое. Завтра важный день». Джульетту замутила. Она все еще понятия не имела, будет ли участвовать завтра. А если не будет, то что это значит? «Я почти хочу, чтобы все это закончилось», — продолжила Анна. «Если будет как в прошлый раз, то едва утихнет ажиотаж, наступит пара недель блаженной тишины, и только потом все опять завертится». «А что было в последнюю кульминацию?» — спросила Джульетта. Честно? ответила Анна. Мало что помню. Большой вечерний спектакль, вся труппа на площадке. Пары сюжетных линий закончились, возникли новые, и шоу покатилось дальше. Она улыбнулась. «Прости от меня немного проку, но у меня ужасная память. Только не знаю даже, что я видела сама, про что мне рассказали. Или, может, я просто придумала?» «А часто такое бывает?» спросила Джульетта. «Когда ты не знаешь, что реально, а что нет, ты бы могла забыть что-то серьезное? Она приближалась к опасной территории, но отчаянно нуждалась в утешении. Что-то важное. «Например?» — спросила Анна. «Джульетта, о чем ты? Я за тебя волнуюсь». «Например, целый кусок своей жизни», — сказала Джульетта. «Ты бы поверила, если бы тебе внушали...» «Что все происходило не так, как ты помнишь?» «Не знаю», — сказала Анна. «Мне кажется, вряд ли. Хотя бы где-то в глубине души знаешь, что все не так, как тебе говорят». «Нет, ну серьезно, что происходит?» «Ничего», — Джульетта выдавила улыбку, хотя почти плакала. «Я тоже иногда забываю всякое. Решила спросить, вдруг не я одна». Пойдем в пап, мягко сказала Анна. «Я думаю, тебе в любом случае полегчает, если вокруг будут люди, а внутри пиво». Джульетта отвернулась. «В другой раз». но «Ну, если передумаешь, знаешь, где нас найти», — сказала Анна. Встала и вышла, оставив Джульетту с болью одиночества. Джульетта подождала, пока Анна не ушла из дома а потом спустилась в кухню сделать себе бутерброд, который не смогла съесть. Она мыла посуду, когда услышала, как открылась дверь, голоса и шаги по лестнице. Затем в кухню вошла Салли, а за ней небольшая толпа — Мэйси, Ян, еще какие-то последователи, чьи лица Джульетта помнила смутно. Мэйси помахала Джульете. «Привет, пропащая душа!» За ними в дверь протиснулась Анна. «Наш обычный стол заняли», — сказала она. «Полный беспредел. Мы решили прийти сюда». И покосилась на Джульетту. «Так что тебе не нужно тащиться в корабельные новости. Мы притащили корабельные новости к тебе». Джульетта почувствовала, что у нее взмок загривок. «Не сближайся с людьми». В коридоре что-то загрохотало, и появились Юджин и другой мужчина, оба со стульями. «Отлично!» — сказала Салли. «Если кто-то еще явится, им придется сидеть на полу». «И где ты пряталась?» — спросила Мэйси Джульетту. Просто была занята. Джульетта подвинулась, чтобы Анна достала бокалы из буфета. «Джульетта нашла новую работу». В дверях раздался голос Эсмы, но Джульетта подняла глаза и едва ее узнала. Эсма выкрасила светлые волосы в рыжий, лишь на тон светлее, чем натуральная рыжина Джульетты. Шок, который сотряс Джульетту, не был облечен никакой связанной мыслью. Чистый инстинктивный животный ужас. Новая работа? спросила Мэйси. «Интересно!» «Вот-вот, Джульетта, расскажи всем!» — блеснула глазами Эсмы. Она временная, — обум ответила Джульетта, и собственный голос странным эхом отдавался в голове. «Я жду постоянный». «У меня сложилось впечатление, что в ближайшее время это вряд ли произойдет». Эсме подняла брови. «Ну, с твоих же слов!» Джульетта не ответила. Мэйси глянула на нее и обратилась к Эсме. «Красивые волосы! Что тебя сподвигло?» «Хотелось перемен», — беспечно ответила та. Она не отрывала глаз от Джульетты. «Ты давно была на шоу? Ничего новенького не видела?» «Все не выпадало случая спросить. Давно». Джульетта постаралась, чтобы голос звучал ровно. «А ты видела что-нибудь новенькое?» Мэйси как будто нарочно отвлекала Эсме. «У тебя же вроде был какой-то новый приватный показ. Не хочешь поделиться?» «Пусть это останется тайной», — ответила Эсме, изогнув в улыбке губы. И повернулась к юноше рядом с собой. «Кстати, о приватных показах». «Не хочешь рассказать нам про девушку в серебряных туфлях? Вроде бы она от тебя недавно выбрала». Джульетта, хоть и натянутая как струна, почувствовала легкое удовлетворение. Эсме так увлеченно пыталась ее уязвить, что сама села в лужу. Вот-вот кто-нибудь ее поправит. У девушки в серебряных туфлях приватных показов нет. «Правда?» Мэйси посмотрела на юношу. «Ты первый из всех моих знакомых, кому это удалось. С ней же никогда не знаешь, будет ли показ». «Я так понял, никогда не знаешь, даже будет ли она», — сказал Ян. «Она не так много выступает в пиковые часы, что странно, если учесть ее популярность». Он посмотрел на молодого человека. Ты должно быть весьма немногочисленное и привилегированное меньшинство. У меня, я думаю, просто локти поострее, улыбнулся тот. Пришлось прибегнуть почти что к насилию, чтобы подойти поближе. Это было в субботу вечером, и вокруг нее была толпа в четыре ряда. «Могу себе представить», — уныло сказал я. Я однажды пошел за ней, но бросил это дело как бесперспективное. В первые дни сюжетной линии всегда настоящий психоз. «И не забудь про отсылки к лунарии», — добавила Мэйси. «Ниточка для старых фанатов. Надеюсь, после кульминации мы будем видеть ее чаще. Кажется, все к тому идет». У Джульетты пронзительно звенело в ушах. Сквозь этот звон она различала соднящий голос словно кто-то пытался привлечь ее внимание. Они все так непринужденно и привычно обсуждали ее роль, словно уже говорили об этом много раз прежде. Но это какой-то бред. Она никогда не выступала в пиковые часы. К ней никогда не рвалась толпа в четыре ряда. У нее не было приватных показов. Эсме в дверях что-то говорила, но Джульетта не могла сосредоточиться. Напоследок, лукаво улыбнувшись, Эсма коснулась тонкой серебряной цепочки на шее и вышла из комнаты, далекая и недостижимая, словно увиденная с широкого конца телескопа. Спустя мгновение открылась и закрылась дверь, и стук ее отозвался эхом из пропасти, разверзшейся в груди Джульетты. «Джульетта, ты здорова?» — спросила Мэйси. «У тебя жуткий вид. Что такое?» И я... Руки у нее дрожали так сильно, что пришлось упереться кулаками в бедра. «Простите, мне что-то нехорошо». На нее навалилась тошнота. Мир покачнулся. «Я пойду полежу». Не дожидаясь ответа, она выскочила из кухни и кинулась к себе. Закрыв дверь, привалилась к ней и зажмурилась. Мысли ускользали, складывались в какую-то бессмыслицу. Но это не бессмыслица. Безжалостная неумолимость была в голосе Оливии. «Ты знаешь, что это значит?» «Не знаю», — отчаянно подумала Джульетта в ответ. «Я ничего не знаю». «Ты все знаешь», — пришел ответ. «Ты просто не хочешь сложить два и два». «Заткнись, заткни, заткнись, заткнись!» В голове возникла картинка. Призрак рыжей девушки идет по локации так же, как шла Джульетта. Она яростно замотала головой, вытряхивая этот образ из головы. «Должно быть объяснение! Должно быть!» Открыв глаза, Джульетта оттолкнулась от двери и подошла к гардеробу. Сняла с вешалки сине-серое платье, быстро переоделась. Это платье больше всех походило на ее театральный костюм, и ею владела иррациональная, отчаянная потребность держаться за свою роль. Она покрыла голову тем же шарфом, в котором ходила искать Итана, натянула пальто и сунула в карман маску и ключ, затем прокралась вниз по лестнице и вышла из дома. По пути через окраины Джульетта миновала высокую витрину мастерской, обычно запертой и с опущенными ставнями. Сейчас двери были открыты, обнажая вереницу разукрашенных ярмарочных паровых грузовиков, подле которых стояли ящики и мешки, словно кто-то готовил их к отправлению. На секунду Джульетте захотелось забраться в кузов и спрятаться там, где ее никто не найдет, пока она не окажется далеко-далеко. Очередь в дом дверей тянулась почти до угла, но двигалась быстро. Джульетте еще не приходилось видеть здесь такого оживления, и она прокладывала себе путь по краю толпы, вжимаясь в стены, когда мимо проносились артисты, за которыми текли их персональные свиты. Все было как положено, и, поднимаясь в реквизиторскую, Джульетта ощутила, как в груди слабо шевелится надежда. Может, ничего и не случилось? Может, кто-то распустил слухи о приватном показе, а ни один последователь не хотел признать, что не знает, о чем говорят все остальные? Может, мысли Джульетты разлетелись в головокружительном крене вертига? Она словно выпала из самой себя. Вот она танцует в пыльном луче между портретами, под сосредоточенным взглядом изголодавшейся толпы. Джульетта ухватилась за дверной косяк. Касание слегка успокоило ее. Взгляд сфокусировался. Это не галлюцинация. Она не сошла с ума. Девушка в луче света... Выглядела так же, как Джульетта, но танцевала иначе. В этом пируэте Джульетта иначе ставит ногу и не поворачивает вот так кисть, воздев руку над головой. Эсме. В ноте узнавания, прозвучавшей в мозгу Джульетты, пробивалась какая-то фальшь, но ярость... Вспыхнуло слишком ярко и жарко. Разум не порождает таких чувств. Она сделала несколько шагов в комнату, даже не сразу поняв, что двигается. Луч света упал на лицо танцовщицы. Ее улыбка замерцала пылью. В этот миг не имело значения, как она умудрилась оказаться здесь. Она же совсем недавно насмехалась над Джульеттой дома. Не имело значения, почему она здесь и танцует вместо Джульетты. Она была всем, что пугала Джульетту. Она была темна и многолика. Она была девушкой в зеркале. Девушкой из реки, двойником, химерой, подменышем. Каждой девушкой, которая видела танец Джульетты, и хотела забрать его себе, призраком лунарии, нарушенным обещанием девушки в серебряных туфлях. Она была Оливией, и Джульетта внезапно, будто налетев на зазубренный край, осознала, что всегда ненавидела Оливию, а Оливия всегда ненавидела ее. В новом приступе ярости Джульетта содрала с себя маску и шарф, уронив пальто на пол, протолкалась сквозь толпу, и в голове у нее колотилась лишь одна мысль — «Мое». Когда она вступила в дымчатый круг света, другая девушка споткнулась, сбилась с ритма. Торжествуя, Джульетта обернулась к зрителям. «Это все принадлежит ей. Толпа, свет прожектора, танец — все» и она никогда этого не отдаст. Несколько секунд ничего не было, кроме танца. ее танца. А потом она взглянула в лицо девушки, белое под софитами. Это была не Эсме. Джульетта пошатнулась. Что-то мелькнуло, а затем чьи-то руки обвелись вокруг нее, потащили прочь от света. Вон из реквизиторской. В коридоре ее впечатали в стену. Чья-то рука пошарила рядом. Потом фрагмент стены сдвинулся, и она выпала в пыльную темноту. Когда она развернулась, потайная дверь уже затворилась, погрузив ее в почти непроницаемый мрак. «Что?» — только и успела сказать она, прежде чем рука закрыла ей рот. Затолкала разъяренные слова назад в горло, где они скрутились в тугую панику. Все черные возможности, таившиеся по углам кошмаров Джульетты, теперь придвинулись вплотную. Она трепыхалась в хватке невидимого злодея, а он тащил ее сквозь тьму. Музыка шоу стихала позади и страх излился отчаянным криком. Джульетта отбивалась, вырывалась, пнула похитителя в ногу, и тогда он тихо и грубо выругался. Голос смутно знакомый, и запах тоже. Пот и пыль, и что-то горькое, как специи. Этот запах иногда оставался у нее на коже после их общей сцены, хотя этот человек... Всегда старался прикасаться к ней как можно реже. И едва до нее дошло, Арлен поставил ее на ноги. Нащупал другую дверь, открыл, а за ней оказалась лестница, освещенная одинокой лампочкой. «Вниз!» — лаконично скомандовал он. А когда Джульетта не пошевелилась, толкнул ее, и она врезалась в дверной косяк. «Иди уже, Господи Боже!» Джульетта хотела заорать на него, потребовать правды, но он так это сказал и так глянул через плечо, что она смолчала. Сердце бешено колотилось. Джульетта спускалась по лестнице, а он не отставал ни на шаг. Ступеньки долго вели их вниз. По меньшей мере этажа два-три. Света почти не было и в самом низу она шагнула слишком размашисто, и колено обожгла боль. Арлин мимо Джульетты протиснулся к тяжелой двери. Отпер, приоткрыл и огляделся. «Выйдешь в переулок за театром». Он сунул маску ей в руку. «Иди домой, собери вещи и выметайся из округа куда подальше». «Что?» В ушах опять зазвенело. Ясно соображать не получалось. «Нет, я не уйду». «Что это?» Арлин снова выругался, перебив ее. «У нас нет на это времени. Ты зря сюда пришла». «Я здесь своя». Он всегда ненавидел ее. Она ничем этого не заслужила. Мое место в округе. «Нет». Арлин открыл дверь пошире. «Говорю тебе, иди». «Уходи и не оглядывайся». Джульетта не двинулась с места, и он снова толкнул ее, чуть не свалив с ног. «Ради всего святого, уходи, пока не поздно». А потом он дернул дверь на себя, оставив Джульетту снаружи одну, и руки у нее тряслись, и она никак не могла с ними совладать.